Барбара с интересом разглядывала это загадочное сооружение, раздумывая, имеет ли оно какое-то отношение к необычному стилю одежды, Сэл Коул. Зеленый халат с цветочной вышивкой намекал на род занятий, имевший отношение к цветоводству или даже сельскому хозяйству. — Он — скульптор, мой Терри, — сообщила ей Сэл, заметив, на что смотрит Барбара. — Это его стиль. — Садовые инструменты? — уточнила Барбара. — Он создает свои произведения с помощью секатора, доводя меня до слез. Мои дети и сын и дочь выбрали художественную стезю. — Синти учится в художественном колледже на модельера. Вы пришли из-за моего Терри? У него что, какие-то проблемы? Говорите прямо. Барбара глянула на Нкату, желая убедиться. Не хочет ли он воспользоваться сомнительной честью продолжать этот разговор? Он прикрывал рукой щеку застарелый шрам, на который вдруг налился кровью и начал пульсировать. Барбара взяла инициативу на себя. — Значит, Терри нет дома? — Миссис Коул. — Да он не живет здесь, — проинформировала ее сэл Из дальнейшего разговора выяснилось, что Терри за компанию со своей коллегой Силлой Томпсон снимает квартиру и студию в Баттерси. — Уж не случилось ли чего с Силлой? — Вы пришли искать Терри именно из-за нее? — о Эта парочка только дружит. И если она опять получила легкую взбучку, то вам лучше поговорить с ее любовником, а не с моим Терри. Терри не обидит даже муху, если та укусит его. Он добрый парень, с детства таким был. А думали ли... В общем, имеется ли в наличии мистер Коул? Раз уж они собирались сообщить этой женщине о смерти ее сына, то Барбаре хотелось убедиться, что в доме присутствует более сильная личность, которая поможет ей принять этот удар». Сэл презрительно хмыкнула. «Наш мистер Коул был до да весь вышел. Вывернулся из семейных цепей с ловкостью Гудини, когда Терри исполнилось пять лет. Нашел себе в Фолкстоне юную кокетку с приличным счетом в банке и прелестной мордашкой на этом, пожалуй, закончилась история мистера отца семейства. Так в чем же дело?» Ее голос звучал все более встревоженно. «К чему вы клоните?» Барбара кивнула Нкате. В конце концов, он приехал в Лондон, чтобы в случае надобности привести эту женщину в Дербишир. Пусть сам думает, как рассказать о неопознанном трупе, который вполне может оказаться ее сыном. Он начал с мотоцикла. сэл подтвердила, что у ее сына действительно есть триумф. И тут же сделала вывод, что он попал в аварию. Она начала расспрашивать, в какую больницу его отвезли, И Барбаре вдруг захотелось, чтобы это дело ограничилось простым дорожным столкновением. Но действительность была куда сложнее. Барбара заметила, что НКАТА прошел к заставленной фотографиями полки, возвышающейся над неглубоким стенным проемом, когда-то служившим камином. Он взял одну из фотографий в пластмассовой рамке, и выражение его лица подсказало Барбаре, что поездка миссис Коул в Дербишир, вероятно, окажется простой формальностью. Нката же сам видел, если не труп, то его фотографии. И хотя жертвы убийства порой имеют мало сходства со своими прижизненными снимками, но, как правило, имеется достаточно общих признаков, чтобы опытный наблюдатель сделал предварительное опознание по фотографии. Вид прижизненной фотографии придал Нкате смелости, и он рассказал эту ужасную историю с такой простотой сочувствием, что произвел на Барбару неожиданно сильное впечатление. В заключении он сообщил миссис Коул, что кому-то из родственников нужно будет отправиться с ним в Дербишер для опознания обнаруженной жертвы преступления. Возможно, она сама согласится поехать с ним. А если ей не под силу такая печальная миссия, то ее может заменить кто-то из более молодых родственников, например, сестра Терри.